Сообщение Де Артаньяна о предложении поступить в гвардию Ришелье встретили бурно. Портос громохнул. «Вот это да!» Лучше других знакомый с норавами кардинальских гвардейцев Арамис брезгливо поморщился. «Хуже для тебя ничего не могли придумать?» «Только Атос».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 Идеально скопированные двигатели внутреннего сгорания превращаются в неуклюжие газогенераторы или паровые топки, в автобусы впрягают лошадей, а электрическое освещение заменяется свечами и газом. Вы думаете, этот процесс не тревожит авторов эксперимента? Наше появление здесь свидетельство этой теории, и не только тревоги,